Глава двадцатая. Они шли вдоль Виминала к старым Виминальским воротам, около Плоскогорье, на котором впоследствии Диоклетиан построил роскошные бани. Они миновали развалины стен Сервия-Тулия и по пустынным местам прошли к Номентанской дороге, откуда, свернув налево, пошли к Сахарийской дороге среди холмов, где было много песчаных ям и кое-где кладбище. Стало совсем темно. Луна еще не всходила, и трудно было бы найти дорогу, если бы ее не указывали, как и предвидел Хилон, сами христиане. Направо, налево и впереди виднелись темные фигуры, поспешавшие к песчаным ямам. Некоторые из них несли фонарики, прикрывая их, насколько возможно, плащами. Иные, лучше знавшие дорогу, шли в темноте. Зоркие солдатские глаза Венеция сразу по движением отличали молодых мужчин от старцев, тащившихся опираясь на палки, и от женщин, закутанных в длинные столы. Редкие прохожие и окрестные жители, уезжающие из города, принимали их, по-видимому, за рабочих, спешивших в оренарии, или за похоронные братства, члены которых устраивали иногда ночные бдения на кладбищах. По мере того, как молодой Патриций и его спутники подвигались вперед, вокруг было все больше и больше фонариков, и увеличивалось число людей. Некоторые из них тихими голосами пели какие-то песни, показавшиеся Веницию очень печальными. Иногда ухо его ловило отдельные слова и выражения вроде «Восстань спящий» или «Воскрес из мертвых». Причем имя Христа повторяли уста и женщин, и мужчин. Но Вениций мало обращал внимания на слова, потому что ему казалось, что среди этих темных фигур должна быть и его Лигия. Некоторые, проходя близко, говорили «Мир вам!» или «Слава Христу!» И Веницием овладевала тревога, сердце билось чаще. Ему казалось, что он слышит голос Лигии. Подобные фигуры и движения проходивших все время обманывали его в темноте. И лишь после того, как несколько раз убедился в своей ошибке, он перестал доверять глазам. Дорога показалась ему очень длинной. Он хорошо знал окрестные места, но в темноте ничего не было видно. Каждую минуту перед ними возникали какие-то узкие проходы, части развалившейся стены, какие-то постройки, которых он не помнил. Наконец, из-за нагроможденных облаков показался край Луны и осветил местность лучше, чем то делали тусклые фонари. Что-то вдали засветилось, словно пламя факела или небольшого костра. Вениций наклонился к Хилону и спросил, не это ли Астрианум. «Не знаю, господин», — ответил Хилон. «И ночной мрак, и удаленность места, и эти фигуры, похожие на привидения...» Все это, по-видимому, производило на него удручающее впечатление. В голосе его звучала неуверенность. «Не знаю, я никогда там не был. Но славить своего Христа они могли бы и где-нибудь поближе к городу». Чувствуя потребность в разговоре с целью несколько ободрить себя, он, помолчав, сказал, «Собираются как убийцы, а ведь им запрещено убивать. Но, может быть, меня этот негодный лигеец обманул?» Вениций, мысли которого все время были заняты Лигией, также удивился таинственности и осторожности, с какой ее единоверцы собираются на поучение их самого большого священника. Поэтому он сказал, «Как все религии и это имеют среди нас своих сторонников. Но христиане – еврейская секта. Зачем же они собираются здесь, раз за Тибром стоят большие еврейские храмы?» которых евреи приносят жертвы среди белого дня. Нет, господин, евреи – их заклятые враги. Мне говорили, что в правлении предыдущего цезаря между христианами и евреями едва не вспыхнула война. Цезарю Клавдию так наскучили их раздоры, что он выгнал всех евреев. Но теперь этот эдикт отменен. Христиане прячутся от евреев и от населения, которое, как известно, приписывает им всевозможные преступления, и ненавидит их. Некоторое время шли молча. Потом Хилон, страх которого возрастал, по мере удаления от городских ворот, сказал, «Возвращаясь от Еврики, я взял у одного цирюльника парик, а в нос себе я запихал две горошины. Меня не должны узнать. Но если узнают, то не убьют. Это неплохие люди. Это даже честные люди, которых я люблю и ценю». «Не пытайся задобрить их слишком рано своими похвалами», — ответил Венеций. Они вошли в узкий проход между двух высоких насыпей, над которыми в одном месте проходил водопровод. Луна между тем вышла из-за облаков, и в конце оврага они увидели стену, увитую серебрящимся под луной густым плющом. Это и было Астрианум. У Венеции сильно стучало сердце. У ворот два человека отбирали знаки. Вениций и его спутники очутились в довольно просторном месте, окруженном со всех сторон стеной. Кое-где стояли могильные памятники, в середине виднелся, собственно, гипогей или крипто, род пещеры, уходивший под землю, где и находились могилы. У входа в катакомбы шумел водомет». Было очевидно, что столь большое количество пришедших не поместилось бы в самом Гиппогее. Поэтому Вениций сразу догадался, что обряд будет происходить под открытым небом во дворе, на котором вскоре и собралась очень большая толпа верующих. Куда не устремлялся взгляд, всюду светились фонари, хотя много народа пришло сюда без огня. За исключением нескольких голов, которые обнажились, Все из опасения предателей или холода остались в капюшонах. И молодой Патриций с тревогой подумал, что если так будет все время, то он не в состоянии увидеть Лигию. Вдруг у входа в крипту вспыхнуло несколько факелов, которые были сложены в небольшой костер. Стало светлее. Толпа начала петь, сначала тихо, потом громче, какой-то странный гимн. Никогда Вениций не слышал подобного пения. Та же печаль, которая поразила его в песнях, в полголоса напеваемых отдельными людьми по дороге на кладбище, была теперь и в этом гимне. Но выражалась она гораздо сильнее и определеннее. В конце она стала такой великой и могучей, словно печаль людей слилась с печалью этого мрачного места, холмов, оврага и всей окрестности». Казалось, в ней был какой-то призыв к ночи, покорная мольба о спасении среди бездорожья и мрака. Лица, поднятые горе, казалось, видели кого-то там, на высотах, а руки были простерты, словно просили кого-то сойти на землю. Когда песня стихла, то наступило какое-то ожидание, столь волнующее, что Вениций и его спутники невольно смотрели на небо, словно ожидая чего-то необыкновенного что кто-нибудь действительно мог сойти к ним на землю. В Египте, в Малой Азии, в самом Риме Вениций видел множество разных храмов, узнал много религий и слышал много песен. Но здесь впервые перед ним были люди, призывавшие божество песнью не потому, что хотели выполнить лишь обряд, а от глубины сердца. В глубокой любви к своему богу, какую могут иметь дети к отцу или матери. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, что эти люди не только почитали своего бога, но и любили его от всей души. И этого виниции не наблюдал нигде до сих пор, ни в храмах Рима, ни в святынях Востока. В Риме и в Греции почитавшие богов делали это ради того, чтобы получить помощь или из страха. И никому не приходило в голову, что богов можно любить. Хотя мысли его были заняты лигией, а внимания отыскиванием ее среди громадной толпы. Он не мог не видеть тех странных и необычных вещей, которые происходили вокруг. Но вот в костер было брошено еще несколько факелов. Красный свет залил кладбище, и в эту минуту из гипогея вышел старик, одетый в плащ, с капюшоном, не закрывавшим, однако, головы. Он встал на камень, лежавший близко от костра. Толпа заволновалась при виде старца. Вениций услышал поблизости шепот пётр пётр Некоторые встали на колени и протягивали к нему руки. Наступила такая тишина, что слышался треск угольев в костре, отдаленный стук колес по наментанской дороге и шум ветра в пиниях, растущих около кладбища. Хилон наклонился к Веницию и шепнул «Вот он, первый ученик Христа, рыбак». Старец поднял руку и благословил знаком креста собравшихся, которые теперь все опустились на колени. Веиться с товарищами, чтобы не выдать себя, последовали примеру других. Молодой человек не мог разобраться в своих впечатлениях. ему казалось, что человек стоявший на камне и очень прост и в то же время необыкновенен. И главная необыкновенность его вытекает из простоты. На голове старика не было митры. Не было дубового венца на челе, не было ни пальмы в руке, ни золотой таблицы на груди, не было ни белых одежд, ни усеянной ризы. Словом, ничего, что отличало жрецов Востока, египтян, греков или римских фламинов. Вениция снова поразила эта печальная простота, как и в пении христиан. Этот рыбак совсем не был похож на верховного жреца, опытного в обрядах. Он казался достойным веры, простым, искренним свидетелем, который пришел издалека, чтобы поведать людям какую-то правду, которую он видел воочию, который касался, в которую уверовал, как верят в действительность, и полюбил именно потому, что уверовал. В лице его была такая сила убеждения, какой обладает сама истина, И хотя Вениций был скептик и не хотел поддаться этому обаянию старца, он все же поддался какому-то лихорадочному любопытству услышать, что скажет товарищ таинственного Христа, и в чем заключается учение, исповедуемое Лигией и Помпонией Грициной. Пётр начал говорить. «Сначала он говорил, как отец, который наставляет детей и учит, как им следует жить». Он советовал отречься от роскоши и богатства и любить нищету, истину, чистоту нравов, терпеть обиды и преследования, слушать старших и повиноваться властям, беречь себя от измены, суесловия, оговоров и давать пример правильной жизни не только друг другу, но и язычникам. Веницей, для которого добром было лишь то, что возвращало ему Лигию, а злом – Все, что вставало между ними как препятствие, задели и раздражили некоторые из этих советов. Ему казалось, что наказывая чистоту и борьбу со страстями, старец этим не только дерзает осудить его любовь, но и восстановляет Лигию против него и укрепляет ее в упорстве. Он понимал, что если она находится здесь и слышит эти слова, то, принимая их к сердцу, она в настоящую минуту должна думать о Вениции как о враге этого учения и человеке злом. При этой мысли он почувствовал злобу. «Что нового узнал я?» — говорил он в душе. «Так вот оно, новое учение. Каждый слышал это. Каждый знает. Нищету и малые потребности советуют и циники». Добродетели учил Сократ, как вещи старой, но доброй. Любой стоик, хотя бы сенака, у которого 500 столов лимонного дерева, советует умеренность, говорит о правде, терпении в бедах, стойкости в несчастьях. И все это, как старый хлеб, который едят мыши, но не хотят есть люди, потому что он испортился от времени. И наряду с гневом Вениций почувствовал разочарование. Он ждал каких-то волшебных неведомых таинств, думал, что услышит замечательного своим красноречием ритора. И вот пришлось ему теперь услышать такие простые, лишенные пышной красоты слова. Его удивляли тишина и глубокое внимание, с каким слушала старика толпа. А старик продолжал говорить этим людям о том, что они должны быть добрыми, тихими, справедливыми, нищими и чистыми не для того чтобы вести спокойную жизнь здесь, на земле, но чтобы после смерти вечно жить с Христом, в великой радости, великой славе, каких никто не имел на земле. И здесь Вениций, хотя и был только что настроен враждебно к словам старца, не мог не признать, что есть разница между этим учением и доктриной стойков, циников и других философов, потому что те проповедовали добро как нечто разумное и полезное в жизни. А старец обещал за добро на земле бессмертие. К тому же не жалкое бессмертие под землей, скучное, пустое, а великолепное, равное жизни богов. Он говорил о нем как о чем-то несомненном, поэтому добродетель приобретала необыкновенно большое значение. Горести жизни казались чем-то ничтожным, потому что временно страдать ради великого счастья – это совсем не похоже на страдания, которые является лишь законом природы. Старец говорил дальше, что добродетели правду следует любить ради их самих, потому что высшим вечным благом и высшей добродетелью является Бог. Кто их любит, любит Бога, и через это становится его возлюбленным сыном. Вениций не совсем понимал это. Но он знал раньше из слов Помпонии Грицина к Петронию, что Бог, по мнению христиан, един и всемогущ. Поэтому, услышав теперь, что он есть также высшее добро и высшая истина, он невольно подумал, что в сравнении с таким Демиургом Юпитер, Сатурн, Наполон, Юнона, Веста и Венера какая-то жалкая, крикливая шайка, в которой каждый заботится лишь о себе и своей выгоде. Великое изумление охватило юношу, когда старец стал поучать, что Бог является также и высшей любовью, поэтому кто любит людей, тот исполняет первую заповедь Божью. И недостаточно любить лишь своих соплеменников, ибо Бог человек пролил кровь за всех людей, и даже среди язычников нашел таких избранных, как Корнелий Центурион. «Недостаточно любить лишь тех, кто творит нам добро». «Ибо Христос простил евреям, которые предали его на смерть, и римским воинам, которые распяли его. Поэтому нужно не только прощать причинившим нам злое, но любить их и платить добром за зло. Недостаточно любить добрых, нужно любить и злых, ибо любовью лишь возможно устранить зло». При этих словах Хилон подумал про себя, что его работа пропала. И Урс ни за что не решится убить Главка ни в сегодняшнюю ночь, ни в какую-либо другую. Но его тотчас утешила мысль, что и Главк не убьет его, хотя бы и узнал при встрече. Вениций не думал теперь, что в словах старца нет ничего нового. Он с изумлением спрашивал себя, что это за бог, что это за учение, что это за народ. Все услышанное не умещалось в его голове. Новый мир понятий раскрылся перед ним. Он чувствовал, что прими он это учение, и пришлось бы отказаться от своего мышления, привычек, характера всей своей природы. Всё это сжечь на костре, исполнится новой жизнью и совсем новой душой. Учение, велевшее любить парфян, сирийцев, греков, египтян, гаулов, британцев, прощать врагам, платить им добром за зло, Любить их показалось ему безумным, и в то же время казалось, что в самом безумии есть что-то более могущественное, чем во всех философских системах старого мира. Он думал, что учение это неприменимо к жизни, а потому является божественным. Он отвергал его и чувствовал, что оно исполнено благоухание, как лук, покрытый цветами. И кто раз вдохнул этот аромат, должен забыть обо всем другом и всю жизнь тосковать по нему. Не было в нем ничего реального, и вместе с тем реальность, в сравнении с ним, кажется чем-то жалким, на чем не стоит останавливать мысли. Его окружали какие-то неизмеримые пространства, какие-то громады, какие-то тучи. Кладбище это казалось убежищем безумцев, но вместе с тем и таинственным и страшным местом, где словно на мистическом ложе рождается нечто, чего до сих пор не было в мире. Он представил себе ясно, что говорил старец о жизни, истине, любви, боге, и мысли его ослепли от блеска, как слепнут глаза от непрерывно сверкающих молний. Как всегда у людей, для которых жизнь обратилась в одну страсть, он думал о всем этом применительно к своей любви, и при блеске молнии он ясно понял одно, если Лигия присутствует на этом собрании, если она исповедует это учение, слушает и понимает старца, она никогда не будет его любовницей. В первый раз он почувствовал, что если даже отыщет ее, все же она для него потеряна. Ничего подобного не приходило ему в голову до сих пор. Да и теперь он не мог себе объяснить этого, потому что не была это определенная мысль, а какое-то смутное чувство невозвратной утраты и несчастья. Его тревога тотчас сменилась гневом против христиан вообще, и особенно против старика. Этот рыбак, которого он счел по первому впечатлению за простеца, внушал теперь Веницию страх» казался таинственным роком, решающим неумолимой трагически судьбу трибуна. В Костер было брошено еще несколько факелов, ветер перестал шуметь в пиниях, пламя возносилось легко вверх, тонким острием, к искрящимся в чистом небе звездам. А старец, вспомнив о смерти Христа, говорил теперь только о нём. Все затаили дыхание, и наступила такая тишина, что почти можно было расслышать биение сердец. Этот человек видел. И рассказывал теперь. И каждое мгновение запечатлелось в его памяти так сильно, что, закрыв глаза, он, казалось, продолжал созерцать действительность. Он рассказывал, как, вернувшись с Голгофа, они просидели с Иоанном два дня без сна и пищи, убитые печалью, тревогой, страхом, сомнениями, размышляя о том, что он умер. О, как тяжело было, как тяжело. Наступил третий день, и день осветил стены, они вдвоем с Иоанном сидели у стены без совета и надежды. Клонило ко сну, потому что они не спали и в ту памятную ночь. Но они снова начинали плакать и горевать. Когда взошло солнце, прибежала Мария из Магдалы, задыхаясь с распущенными волосами, и крикнула им «Взяли учителя!». Услышав, они вскочили и побежали к гробу. Молодой Иоанн прибежал первым, но боялся войти, и лишь когда их было трое у входа, он, рассказывающий, вошел внутрь и увидел на камне пелены, но тела не нашел. Тогда страх охватил их, думали, что Христа похитили священники, и вернулись они домой в еще большем горе. Потом пришли другие ученики, и все стали плакать, то вместе, то порознь, чтобы услышал их Господь Саваоф. Они надеялись, что учитель спасет Израиля, но вот третий день, как он умер, и они не понимали, почему отец покинул сына, и готовы были не видеть дневного света и умереть. Так велико было их горе. Воспоминание об этих страшных минутах вызвало слезы на глазах старца, и видно было при свете костра, как они текли по седой бороде. Старая, лишенная волос, голова тряслась, и голос замер в груди. Веницей подумал, «Этот человек говорит правду и плачет искренне. Люди с простым сердцем также рыдали». Не раз слышали они о муке Христа и знали, что великая радость наступит после страданий. Но так как рассказывал апостол, который видел все сам, то окружающие рыдали, били себя в грудь, заламывали руки. Понемногу успокоились, потому что желание слушать дальнейший рассказ превозмогло. Старец закрыл глаза, словно хотел лучше увидеть давние дни, и продолжал. Когда мы так плакали, снова вбежала к нам Мария, говоря, что видела Господа. В ярком солнечном свете она не разглядела его, думала садовник, а он сказал «Мария!». Тогда она воскликнула «Раббони!» и упала к его ногам, а он велел ей идти к ученикам и исчез. Они, ученики, не поверили ей, и когда она плакала от радости, иные осуждали ее. Иные думали, что горе лишило ее рассудка потому что она говорила еще, что видела ангелов в гробнице. Они же, прибежав туда во второй раз, нашли гробницу пустой. Вечером пришел Клеофас, ходивший с товарищем в Эммаус. Они прибежали, говоря «Воистину воскрес Господь». Они спорили у дверей, запертых от страха перед евреями. И вдруг он встал среди них, хотя не скрипнула дверь. А когда они испугались, сказал «Мир вам». «И я видел его, как видели все, и был он светом и радостью сердец наших, и бы уверовали мы, что воистину воскрес Господь, и что моря высохнут, горы обратятся в прах, а слава его не минет». А через восемь дней Фомади Дим вложил персты в язвы его и касался ребер его, а потом упал к ногам и воскликнул «Господи мой, Боже мой!». И сказал учитель, «Ты увидел меня и уверовал, благословенно, которые не видели и уверовали. И слова эти мы слышали, и глаза наши видели его, ибо он был среди нас». Вениций слушал, и в душе его происходило что-то странное. Он на минуту забыл, где он, стал терять ощущение действительности и способность рассуждать, Не мог поверить словам старика, но чувствовал, что нужно быть слепым и глупым, чтобы допустить ложь со стороны человека, который говорил «я видел». Было в его волнении, в слезах, во всей его фигуре и в подробностях события, о котором он рассказывал, что-то, делавшее совершенно невозможным какое-либо сомнение. В Веницию казалось, что он видит сон, но вокруг была затихшая толпа, копоть ламп, В фонарях долетало до его ноздрей, вдали пылал костер, а рядом человек, стоявший на камне с трясущейся головой, свидетельствовал, повторяя «Я видел». Старик продолжал рассказ. Иногда он останавливался, отдыхал, потому что говорил с многими подробностями и чувствовалось, что каждая подробность глубоко врезалась в его память. Слушателей охватил восторг. Они сбросили капюшоны, чтобы лучше слышать и не пропустить ни слова. Казалось, какая-то сверхчеловеческая сила перенесла их в Галилею, что они бродят вместе с учениками по тамошним полям и увод, что кладбище превратилось в озеро, на берегу которого в утреннем тумане стоит Христос. Как некогда стоял он и увидел его Иоанн с лодки а Петр бросился в плавь, чтобы поскорее припасть к ногам Господа. На лицах отразился восторг, забвение жизни, бесконечная радость, великая любовь. По-видимому, во время долгого рассказа у многих были видения. Когда Петр стал говорить, как в час вознесения облака собрались к стопам Спасителя и понемногу закрывали его от взоров апостолов, головы слушателей невольно поднялись кверху. И настала минута ожидания, словно у этих людей была надежда увидеть его, словно они верили, что сойдет он с высот небесных, чтобы посмотреть, как старый апостол пасет порученных ему овец и благословить его и его стадо. Для этих людей не было теперь Рима, не было безумного Цезаря, не было капищ, богов, язычников – «Был только один Христос, который наполнил землю, море, небо, мир». В далеких жилищах по панаментанской дороге стали петь петухи, знаменуя полночь. И в эту минуту Хилон потянул Вениция за плащ и прошептал. «Господин, там около старца я вижу Урбана, рядом какую-то девицу». Вениций вздрогнул, словно пробудившись от сна – и, повернувшись в сторону, указанную греком, увидел Лигию.